Глава 45. София вернулась на площадку, чувствуя себя на седьмом небе от счастья. Все складывалось как нельзя лучше. Брат очнулся, режиссер прислал цветы. Как-нибудь при случае она его поблагодарит, ну а пока пусть он немного понервничает. Зайдя в звуковой павильон, София махнула рукой Дереку, который, увидев ее, как будто удивился. Вы уже вернулись так скоро? А чего с братом не остались? Все в порядке. Ему уже лучше, и он не один. Я ушла, чтобы не мешать». Мое появление вас огорчило?» «Нет, конечно», — сказал Дерек. Идемте в вагончик». Гример явно пытался поскорее увезти Софию. Заметив, что он смотрит куда-то поверх ее плеча, она обернулась. У кофейного аппарата стояла Кортни, а рядом с Кортни стоял Джек. И его рука покоилась на ее заднице. Понять это можно было только одним единственным образом. Он взял ее за попу не случайно и не за тем, чтобы отодвинуть с дороги, по которой несется машина. Он сделал это исключительно ради собственного удовольствия. Корт не прошептала что-то ему на ухо, он улыбнулся, и они поцеловались. в губы. София заморгала и принялась теребить сережку. Было очевидно, что это не первый их поцелуй. В том, как Корт не привстала на цыпочки, а Джек наклонил голову, в том, как соединились их губы, ощущалась скоординированность, приобретенная опытом. Они уже много раз это делали, но еще не успели присытиться. Пары целуются так, когда отношения на пике. София моргнула еще три раза и прикусила губу, надеясь, что никто не заметит. Мне очень жаль, Мизу Энтуорт, сказал Дерек джек поцеловал корт не так как раньше целовал софию держа правую руку на ее попе и склонив голову влево она софия думала что эти детали исключительны и имеют отношение только к ней а оказалось это лишь механические движения продиктованные костно-мышечному аппарату джека его генами и одинаковые для всех женщин софия застыла Не каждый день видишь, как мужчина, которого ты целовала 10 лет, целует другую. Не всем случается насладиться таким зрелищем. Ей повезло. Вдруг София заметила, что на нее смотрят множество пар глаз. Съемочная бригада, буфетчики, все пялились на нее. Причем это были не те взгляды, к которым она привыкла. Её не восхищались. Ее жалели. Еще бы. 38-летняя женщина стоит и наблюдает за тем, как ее муж целует молоденькую пассию. София почувствовала себя полной дурой. «Мне нужно привести себя в порядок, Дерк», — произнесла она ледяным тоном и, стерев с лица всякое выражение, прошествовала к гримерному вагончику. Визажист пошел за ней. «Сколько это уже продолжается?» — спросила она. «Когда они остались вдвоем. «Не знаю. Какое-то время». «Ну, какое-то время. Это недолго. Может, еще разбегутся». Вдруг у Софии, и без того чувствовавшей себя ужасно, похолодела кровь. Ей вспомнился эпизод полугодичной давности. Вернувшись со съемок в Праге, она обнаружила в телефоне мужа сообщение, отправленное с незнакомого номера. Это была фотография, причем эротическая. Три дня София молчала об этом, а когда упомянула, Джек назвал ее шпионкой. Разразилась ужасная ссора, и через три недели он ушел. Это длится уже как минимум полгода, сказала София и понурилась. Я вам очень сочувствую, ответил Дерек. К сожалению, это еще не все. Корт не пытается снять вас с роли. Что? София подняла голову. Как такое возможно? На площадке только это и обсуждают. «Кортни всем говорит, что у вас с ней не клеится, между вами нет искры». «Не клеится? Она-то что может с этим поделать?» «Так иногда бывает. Партнер играет лучше тебя. И избавиться от меня она не сможет. Это я избавлюсь от нее. Я звезда!» Выпалила София и тут же помрачнела. «Ой, звезда этого фильма она. Да уж». София внезапно почувствовала ужасную усталость. «Хватит с меня» сказала она, и, выйдя из гримерного вагончика, стремительно направилась к трейлеру режиссера. За несколько секунд у нее родилась хлёсткая речь. Она отчитает Джека, заставит его приструнить взорвавшуюся любовницу, выскажет ему, как все это непрофессионально. Однако стоило ей войти и увидеть его лицо, как вся ее решимость куда-то подевалась. Громкие слова о непозволительности смешения работы и личной жизни улетучились из головы. Вместо них вырвался вопль обиды и презрения. «Как ты мог, Джек?» — услышала она собственный голос. «Ты же делаешь из меня дуру!» «Извини, Соув, так получилось. Мы влюбились друг в друга. Ты ведь знаешь, как это бывает». «Какая банальность!» София закатила глаза. А «Зачем же тогда цветы?» — спросила она. И запоздала прикусила язык. «Какие цветы?» «Ах!» «Цветы? Не знаю». Джек, пожав плечами, усмехнулся. Его смех, торжествующий и самодовольный, заставил Софию поднять голову и посмотреть ему в лицо. Не сделав этого, она бы, вероятно, кое-что упустила. А так ей все сразу стало ясно. Когда он улыбнулся, она увидела, как сверкнули его глаза. В этой вспышке было сознание своей победы и пренебрежения. Джек знал, что женские головы по-прежнему поворачиваются к нему, стоит ему захотеть. причем от него самого ничего для этого не требуется. Ни времени, ни внимания. Только кинуть кому-нибудь пару фунтов и сказать «Метнись, купи цветов». Он погубил три дюжины растений. И София сразу же к нему прибежала. Только зачем же он все таки послал ей этот букет? Не факт, что он сам это понимал. Может, ему захотелось поиграть у нее на нервах? Ну конечно. Как же она сразу, дура, не догадалась? Это из-за библиотекаря, который ее обнял. София покачала головой. Так значит, ты рад просто взять и перечеркнуть 10 лет нашей с тобой жизни? Не рад, ответил Джек. Но с не у меня все серьезно. София фыркнула. Что с ней может быть серьезного? Она же еще девчонка. Она беременна. Софию едва не стошнило. Она оступилась и чуть не упала на Джека. Он ее подхватил. От его одежды пахло дорогим стиральным порошком. София нащупала стул и села. «Суф, скажи что-нибудь». Джек дотронулся до ее плеча. Она поморщилась и, стряхнув его руку, почувствовала какое-то странное онемение. Потом, дружелюбным тоном, как будто просто справляясь у коллеги об общей знакомой, спросила... «И сколько недель?» «Что?» — растерянно переспросил Джек. «Какой срок беременности?» «А, не знаю, недель 12 Джек улыбнулся, глядя не на Софию, а куда-то в пространство. Она с болью представила себе, чем могла быть вызвана эта улыбка. Наверное, каким-нибудь приятным воспоминанием. О первом УЗИ или о детской одежке, которую Кортни ему показала. В своё время Джек заявил Софии, что не хочет ребенка. Она не настаивала, но надеялась со временем ненавязчиво переубедить его. Он, мол, увидит, какая она замечательная, и поймет, как это глупо не создать с ней настоящую семью. Увы, год шел за годом, а Джек оставался при своем мнении. Теперь уже было поздно пробовать заново с кем-то другим. Слишком много времени София потратила на ожидание. Соуф. «Ты в порядке?» Она вытерла нос и, пристально посмотрев на Джека, спросила. «Это потому что корт не моложе?» «Потому что я выгляжу уже не так, как раньше?» «Соуф, ты по-прежнему шикарная женщина. Конечно же нет». «Я знаю, что я не уродина. Вопрос не в том. Ты ушел к ней, потому что я постарела?» «Зачем ты так себя мучаешь?» «Пожалуйста, ответь честно», — сказала София. «Я имею право рассчитывать на твою откровенность». Джек кивнул. «Окей, ты стала старше и выглядишь не так, как раньше. Однако причина не в этом». София ощетинилась. «Так в чем же?» Она подалась вперед и застыла, как заворожённая. Джек вздохнул. «С тобой все стало так сложно». София невольно усмехнулась. «Это ему-то было сложно». В отличие от нее, он за годы их совместной жизни ничего не потерял, а только приобрел славу и богатство, благодаря ей. Ну а скортни тебе как? С ней мне легко. София в упор посмотрела на Джека и нахмурилась. В его взгляде появилась тревога. Он даже поморщился, как будто ожидал гневной тирады. Ты меня ненавидишь? София молча откинулась на спинку стула. И ещё раз изучила его по-прежнему красивое лицо. Она могла бы воскликнуть «Конечно, я тебя ненавижу!» и «Никто меня за это не упрекнет. У нее был заготовлен список всех обид и разочарований, которые она пережила по его вине. Ей ничего не стоило доказать, что он заслуживает ненависти. Она даже открыла рот, чтобы все это выговорить, и передумала. «Нет, я тебя не ненавижу!» Это было правдой. София вздохнула, устало покачала головой и, встав, вышла из трейлера. Если бы они были мистером и миссис Баттероорт из городишка Хокисина в штате Делавер, все бы, вероятно, как-нибудь рассосалось. Если бы она работала в детском саду, он продавал виниловые пластинки, а в свободное время они занимались бы пчеловодством, у них, возможно, был бы шанс... Пожалуй, они могли бы продержаться, если бы научились у своих родителей спокойно относиться к кризисам в отношениях и прорываться сквозь годы напряженности, редкого секса и хронической усталости. Работа постепенно высасывала бы из них жизнь, но не исключено, что они все таки перешли бы на ту сторону 50-летнего рубежа, сохранив свой брак, хотя и сильно потрепав его. Однако они были не мистером и миссис Баттероорт из Хокисина а кинорежиссёром Джеком Трэверсом и знаменитой актрисой Софией Уэнтворд. Не людьми, а богами, которым не пристало бодаться из-за того, кто вымоет посуду или к чьим родителям ехать на Рождество. Когда богам становится туго, они не терпят, а собирают чемоданы и идут искать совершенство где-нибудь в другом месте. Если она, тоже будучи звездой, все таки хотела реанимировать свои отношения с Джеком, то он решил, что проще будет начать заново с Кортни. София не винила его за это. К тому же она понимала, когда на смену нынешней легкости придут разочарованность и недосып, он и от Кортни устанет. У них были великолепные дни, особенно в начале, когда над головой фонтанировали фейерверки. Теперь же София с болью осознавала, что та страсть и те восторги, которые она испытывала, проистекали из самых немудрённых вещей приятного слова или ласкового прикосновения среди долгих дней одиночества. Их брак уже давно прекратил существовать, хотя от осознания этого почему-то не становилось легче.